никому не делает ничего плохого. Она отбирает работу у тех, кто в ней нуждается. Мел удивился жалчности, с которой Сабина это говорила. Но, может, и она в ней нуждается? Для души, для самоутверждения. Это же не просто вопрос денег. Ты это знаешь? Ей нравится эта работа, и она ее делает хорошо. Тогда пусть делают ее для молодежной лиги. Она не нашего круга. — Ты что, серьезно? — Многие ли придерживаются такого же мнения? — думал Мел. — Вероятно, многие. Сабина без тени смущения кивнула. — Совершенно серьезно. Среди нас есть такие, кто долго и упорно трудился, чтобы чего-то добиться. Голодал, выжил и заслужил эту работу. А она поиграла себе два года, еще два года поиграет, выйдет замуж за какого-нибудь плейбоя, поселится на парк авеню или в палм бич и заведет детей, но до того отберет у нас кусок хлеба, чего делать не должна. Сабина подошла к бару и сознанием дела приготовила себе мартини. Мел глядел на нее разочарованно и неодобрительно. Это не слишком великодушный подход, Сабина. Она не боялась признаваться в этом ни ему, ни кому-либо другому. — А я не люблю обманщиков, а она — обманщица, корчит из себя церковную мышь, хотя на самом деле совершает головокружительные дебюты в Голливуде. Я сказала тебе, что она что-то скрывает. — Она обманщица. — Я бы ее так не называл, — Мел поднялся, — и она чертовски хорошая актриса. — Куда ты собрался? — Неужели он обиделся? — спрашивала себя Сабина. — Если так, то это очень скверно. Я говорю то, что думаю, и ни перед кем не собираюсь за это извиняться. — Я пригласил? Эту дебютантку на ужин? Потому что, когда позвонил ей, она плакала в своем гостиничном номере. — Пошли ей упаковку носовых платков. — Слушай, не прикидывайся, бессердечной. она для тебя не опасна. Это ребенок, а ты звезда, причем первой величины. Мэл знал, как говорить с ними обеими. Сабина улыбнулась. — Спасибо. — А что прикажешь мне делать, пока ты будешь оказывать экстренную помощь бедной малышке? — Что тебе будет угодно, моя дорогая? Он поцеловал ее в шею и заглянул в зеленые глаза, которые приводили его в трепет. — Ты ведь сказала, что все равно никуда не хочешь идти, что устала, потому я и пригласил ее. Сабина пожала плечами. Он был прав, но она не была в восторге от его решения поужинать с Габи, которая все-таки была на двадцать лет моложе и отнюдь не дурна собой. «Смотри же, не шали!» — пошутила Сабина. Особого беспокойства она, впрочем, не испытывала. У них с Мелом все складывалось просто изумительно. «Кстати!» — обернулся Мел, направляясь в прихожую. «Я забыл тебе сказать, что арендовал для нас яхту на Багамах на Рождество». Выражение глаз Сабины удивило его. Она, похоже, не обрадовалась. Это было непонятно. «Ты недовольна?» Сабина задумчиво отставила свой Мартини. «Мне надо вернуться в Калифорнию». «На четыре дня?» «Я это уже запланировала». «Понятно. Мелвин не удержался, чтобы в дверях не сказать. Я подумал, что теперь все твои планы будут связаны со мной. Кажется, я ошибся». «Мне очень жаль, Мелл». В ее глазах было что-то печальное, но она не стала ничего объяснять. «Мне тоже», — тихо сказал Мелл и пошел вниз к ожидавшему его лимузину. Глава 18. На следующее утро дочери Джейн поехали с ней и Габриэлой на съемки. Они были недовольны, что пришлось так рано вставать.